Жанна сидела в широком кресле, поджав под себя ноги, в квартире Васи Ремизова и читала «Жизнь двенадцати Цезарей», взятую наугад с полки. На Нероне Жанна забуксовала. Бесконечно далеки от нее были страсти далеких правителей, да изнобила. Она чихнула и отправилась ставить чайник. Той ночью шел дождь. Наверное, никогда не забыть этой ночи когда она обнаружила, что ее преследует Марат, причем обнаружила не сразу, а лишь после того, как проехала половину пути, то испытала нечто вроде мистического неуправляемого ужаса. Он был демоном, который не желал отпустить ее просто так, ее кошмаром, наваждением, от которого невозможно избавиться. У нее даже мысль мелькнула: это последняя ночь в ее жизни. Марат все равно догонит ее. И никакая сила ему не помешает, потому что в его любви уже не оставалось ничего нормального. Милиция, дорожные службы, освещенные улицы, двери, замки, люди — ничто и никто не мог остановить его. Он догонит и убьет ее. И даже спасительные объятия Васи Ремизова не защитят ее. Он и с Васей еще расправится, как расправился с Юрой. Тогда, проезжая вдоль набережной, возле черной реки в свете оранжевых фонарей, она заплакала. Тихо и жалобно. «Оставь меня! Пожалуйста, оставь!» А когда проезжала по мосту, Марат попытался перегородить ей дорогу. Знал ведь, что она затормозит, не станет на него наезжать. Она увидела его совсем близко, без шлема, на мотоцикле соседа из первого подъезда. Увидела его бледное, сосредоточенное лицо без всякого выражения. Не лицо, а даже маску. Всего на долю секунды. А потом мотоцикл занесло. Он завертелся совсем как живой. Живой взбесившийся зверь. Жанна едва успела надавить на тормоза. Прямо перед ней, всего в каком-то полуметре, пролетел мотоцикл с седаком, ударился о перила моста. Он не пробил их, нет но от удара высоко подпрыгнул и перевернулся, и исчез. Хорошо, что в этот час не было ни машин, ни людей. Жанна выскочила и подбежала к перилам. Черная вода плескалась внизу, и ничего не было видно. Буквально через три минуты подъехала машина патрульно-постовой службы. Жанна стояла возле слегка погнутых чугунных перил и оцепенела, смотрела на воду. Дождь прежде едва моросивший, усилился. Она вся промокла, текло с волос, но Жанна ничего не замечала. Ее спрашивали, но она только качала головой. Только потом не сразу смогла объяснить, что же именно произошло. Гаишники вызывали кого-то по рации. Потом подъехали спасательные службы. Даже водолазы были. Подогнали кран. И только когда совсем рассвело, Жанна увидела, как медленно, словно призрак, поднимается на тросе мотоцикл из воды. Снизу крикнули, что водолазы нашли и человека. «Живой?» — спросила Жанна. «Да какое там?» Она мельком увидела Марата, когда его на носилках заталкивали в машину. У него было белое спокойное лицо. «Он живой?» — опять неуверенно спросила она. «Девушка, вам же сказали...» Марат был мертв. Но в это трудно, почти невозможно было поверить. Кто-то накинул на плечи Жанны одеяло. До полудня она просидела в отделении, повторяя снова и снова, что произошло. Объяснила, почему Марат преследовал ее и что именно произошло на мосту. Потом рассказала, что Марат убил человека. Зачем рассказала? Виновный-то все равно последовал за своей жертвой. Но ее выслушали, записали все показания. «Эх, девушка, какие вокруг вас страсти творятся!» Она догадалась и попросила позвонить Ремизову. Он приехал через двадцать минут и забрал ее с собой. Жанну больше задерживать не стали, только записали ее координаты на всякий случай. Все это время она была у Ремизова. Возвращаться к себе она не хотела, да и Вася не отпустил ее. «Я же с самого начала говорил, переезжай ко мне!» «О, какая ты упрямая!» Он злился и кричал уже у себя дома. Рассерженный Вася Ремизов — это нечто. Таким его Жанна еще не видела. У нее тоже сдали нервы, и в ответ она принялась кричать на него. Потом он схватил ее, посадил себе на колени и держал так до тех пор, пока она не замолчала. Он был мрачный, недовольный, злой, испуганный. Он боялся за нее. «Ты невозможная», — сказал он в сердцах. «Это ты невозможный, нет ты». Но, сидя у него на коленях, прижимаясь щекой к его груди, она чувствовала, как постепенно затухает, гаснет ее страх. «Брось меня! Зачем я тебе?» — сказала Жанна тихо. «От меня одни несчастья». «Меня прокляли». «Кто? Почему?» Впрочем, подробности Ремизова интересовали мало. Он не верил в подобные вещи. «Господи, Жанна, какая ты глупенькая! Наша жизнь зависит только от нас самих. Если думать о плохом, то неизбежно притянешь к себе несчастье, которых боишься. Ты боишься жить. Посмотри на меня!» Она подняла голову. «Повтори, все будет хорошо». «Все будет хорошо!» Ремизов говорил простые вещи, о которых Жанна и сама знала, но сейчас эти слова прозвучали для нее заклинанием. «Все будет хорошо!» прошептала она, пристально глядя в его светло-серые прозрачные глаза. Потом провела пальцами по его щеке, приникла к его губам. Ремизов обнял Жанну еще сильнее, броней были его охранительные руки». «Как же я тебя брошу, когда я тебя люблю», — сказал он, качая ее точно ребенка. «Это все равно, как если бы я захотел оторвать у себя самого руку или ногу». «Ужас какой!» — через силу улыбнулась Жанна. «Зачем ты говоришь это?» «А зачем ты говоришь, чтобы я тебя просил? – сурово спросил Ремизов. «Может быть, я тебе уже надоел?» «Нет, что ты!» — тихо засмеялась она. «Вовсе нет». На самом деле ты мне очень, очень, очень нужен, потому что я тоже тебя люблю. Жанна налила себе чаю, устроилась с кружкой на подоконнике. Из кухни Ремизова тоже была видна котельническая высотка. За что мне такой подарок? Усмехнулась она, глядя на сиреневое августовское небо. Уже, кажется, ничего не ждала. Ничего не хотела, и вдруг «Вася Ремизов!» «Вася! Господи, мне и имя-то его нравится!» «Вася, Вася, Васенька! Говорит нам Басеньки!» «Нет, Басеньки не он, говорит! Он такой серьезный!» «Да где же он?» Она посмотрела на часы половина восьмого. «Уже должен приехать!» Неожиданно Жанна представила, как будет ждать его каждый день с работы. Или наоборот, словно сумасшедшие мчатся домой, чтобы поскорее увидеть его. Как в выходные они будут спать до полудня, как поедут вместе в отпуск. Она научится варить солянку не потому, что решила стать примерной женой, а для того, чтобы сделать Васе Мизову приятно. Он тоже пойдет на некоторые жертвы. Например, не станет оставлять половину зарплаты в Букинисте, гоняясь за каким-нибудь старинным и жутко редким изданием. В конце концов, у Ремизова довольно безобидное хобби. С ним хорошо молчать, с ним хорошо говорить, с ним хорошо спать ночью, он теплый, мягкий, он почти не храпит.